Глава 17. За всю свою долгую жизнь Гуннар Ларсон так и не научился плавать. Так уж получилось, хоть и вырос на берегу стура Люли Эльвин. Река присутствовала в его жизни, она всегда была рядом, а вот плавать так и не выучился. В какой-то степени, наверное, виноваты и родители. Строго-настрого запрещали ему ходить на берег без старших, и тем более одному. Крутой каменистый откос с невысоким, но все же обрывом, мать чуть не ежедневно нудила про бездонные омуты и коварные воронки. «Затащит, оглянуться не успеешь», — говорила она, — «и поминай, как звали». А маленькому гунору представлялись огромные щуки, грызущие его тельце острыми зубами, пока не останутся только белые ребрышки. К тому же вода в стуре Люлиэльвин очень холодная даже летом. Как не жарит солнце, войти в воду, как в холодильник влезть. Удивляться нечему, река берет начало на севере, в горных ледниках, и предназначена разве что для холоднокровных тварей, рыб там или миног. Хотя миноги, кажется, тоже рыбы, пусть даже больше похожи на змей. И зачем вообще учиться плавать, если есть лодки? Водная поверхность разделяет мир на две половины, и лодки, слава богу, всегда выбирают правильную. Так что Гуннар Ларсон за годы рыбалки уверился раз и навсегда, лодки по умолчанию безопасны. И никогда не пользовался спасательным жилетом. Самое удивительное, что в его поколении жителей Норботтона он был далеко не одинок. Плавать из его сверстников мало кто умел. Но в 60-е коммунны начали строить бассейны. Детей продевали в надувные пояса, давали в руки пробковые доски и сталкивали в прямоугольные, пахнущие хлоркой невиданные досели водоемы. И обе дочери а уж, тем более внуки, научились плавать очень рано. Он и сам ходил в бассейн но предпочитал держаться мелкой зоны. И никогда в жизни не чувствовал себя так странно, как в то памятное лето 1972 года, когда на Олимпиаде в Мюнхене пловец Гуннар Ларсон из Гетеборга выиграл две золотые медали и стал общенациональным героем. Гуннар сам видел по телевидению комплексный заплыв на 400 метров, когда его двойной теска опередил американца Тима МакКи на какие-то тысячные доли. Время на секундомере одинаковое Но потом с помощью какой-то новейшей электроники Установили Швед опередил соперника На две тысячных секунды На работе его, конечно же, задразнили Просили показать медаль Участливо расспрашивали Что он пережил во время чемпионского заплыва Видел ли соперника Или просто плыл, не поднимая головы Главное, доплыл А мог бы и утонуть Что ж Они славные ребята, его коллеги по Ваттенфалю. Не со зла же. Приходится терпеть, если тебя зовут Гуннер Ларсон. Что ж теперь, фамилию, что ли, менять? Вот решил ногти не стричь, — обычно отвечал он. Накануне и решил. Чем, думаю, черт не шутит? Ногти же тоже вроде весел. Маленьких, но весел. Постриг бы, не видать бы мне медали, как своих ушей. Ведь правда, две тысячных секунды. Те самые два миллиметра неподстриженных ногтей, что принесли его тезке победу. Уже много лет Гуннар Ларсон на пенсии. И как раз сейчас собрался на ежедневную прогулку по Пориусу. Моросил дождь, как почти каждый день в эту ненастную осень. Посмотрел, вода в реке опять поднялась. В новостях передавали, в сорвы сбрасывают воду. Посчитали, что давление на дамбу великовато. Излишняя предосторожность. Гуннер сам участвовал в строительстве, и кому как не ему знать, с каким запасом прочности построены шведские плотины. В 70-е годы работал в Виете, потом рыл туннели в Сатихауре. Как раз при нем произошло знаменитое ограбление в Виете. Из сейфа компании украли всю предназначенную для выплаты зарплаты сумму — 571 тысячу крон. 12 апреля 71-го, он и сейчас помнил дату. Гуннар был почти уверен, что знает, чьих это рук дело. Но делиться ни с кем не стал. Преступника так и не нашли, а потом и смысла не было искать, истек срок давности. Так вроде бы и ничего, но раздражение копится. Ну что это за погода? За всю жизнь не припомнить такую же дождливую осень. Картошку еле выкопали, бруснику не собрали. Тайцам кое-как заплатили и отправили домой. В гараже пахнет плесенью. И не только в гараже уже, и в подвале. Газон пропитан водой, как губка, не сгнил бы к весне. Хоть бы прояснилось на недельку, как сейчас нужен крепкий и теплый осенний ветер просушить раскисшую природу. Но об этом можно только мечтать. Моросит изо дня в день. Приходится заниматься домашними делами, перестелить пол, отшкурить и покрасить лестницу на чердак, разобрать гардероб. Черт знает, сколько скапливается всякой дряни. И Лидия помогает, когда силы есть. Господи, разобрать одежду, оставить только самое необходимое, остальное выкинуть. Чем старше становишься, тем меньше тебе нужно и уйти в иной мир. Таким же голым, каким пришел в этот. Без всяких украшений и делушек, И без зубов во рту. Лидия нынче ночью совсем с катушек слетела. Откуда в ней столько злобы? Не успела проснуться и пошло-поехало. Какое ты дерьмо, мешок с дерьмом, дерьмо и дерьмо. Это у тебя в пасти дерьмо. И откуда столько, хотел он сказать, но промолчал. А хуже всего, когда она начинает орать, неудобно перед соседями, или когда медсестра приходит. Она и на медсестер всех собак спускает. Вы все, говорите цыганки, только и смотрите, как бы что украсть. Я и сам ее не узнаю, извиняется Гунар. Бог знает, что на нее нашло. Это не она. Но если не она, тогда кто? Кто она? Где та девушка, на которой он когда-то женился? вот с годами лопнула и осыпалась красивая скорлупка, а под ней ведьма — дикий зверь. И чем дальше, тем хуже. Иногда даже страшно на нее смотреть. Совершенно чужое, незнакомое, злобное и агрессивное существо. С каждым днем она отдалялась от него. Он мучился, старался отыскать в ней... Черты той прежней Лидии и не находил. И часто она спит. Или ему кажется от усталости, или и в самом деле ночь становится все беспокойнее. Перед рассветом, в час волка, кончается действие лекарств. И тут-то хуже всего. Ее просто разъедает злоба на весь мир, в первую очередь на него, законного мужа. Кричит. Ругается последними словами. И что ему остается делать? Молча лежать? Следить, чтобы не натворила глупостей? Позже утром придет сестра и сделает укол. Тогда Лидия засыпает, умиротворенная и измученная. И лишь в эти часы он может воспользоваться передышкой и выйти на долгую утреннюю прогулку. Не только выйти, но и прийти. Прийти в себя, чтобы выветрились из памяти ее проклятия и угрозы. Освободить место для собственных мыслей. Попытаться увидеть ее такой, какой она была когда-то. Молодой, здоровой, веселой. В те годы, когда она его любила. Дождь усилился. И откуда в небе столько воды? Или небо у нас такое? В нормальном небе вода бы давно кончилась. Где-нибудь в Италии ни за что не уместилось бы столько воды в небе. Даже в Стокгольме и то вряд ли. Непромокаемый плащ и сапоги из гортекса совершенно не пропускают воду. Но воздух в эту мерзкую осень так насыщен влагой, что, кажется, костный мозг и тот промок. Все отсырело. Даже нижнее белье какое-то. Волглое и липкое. Как бы солнце, что ли, вышло на секунду. Или улыбнулся кто. В такую погоду даже и улыбки бы хватило. Миновал контору Ваттенфаля и опять глянул на реку. Здесь она широка, как море. стура эльвен Собственно, и рекой ты ее в этом месте назвать трудно. Двадцатикилометровое водное зеркало. Река, но... Бывшая, превращенная ниже по течению в водохранилище гидроэлектростанции в Пориусе. Черт знает, сколько воды в этом году. Настоящий океан. Серое текучее электричество разлилось на пол провинции. Показалась машина. Вольво В-70. Гуннер знал эту машину. Служебная ваттенфалевская тачка. Новенькая. Купили несколько штук для руководства. Гибрид с двумя моторами, бензиновым и электрическим. В ногу с современностью. «Гуннер, уходи!» Старый знакомый по прозвищу Хинкин. Жбан. Опустил стекло и машет рукой. «Уходи!» Проработали вместе больше двадцати лет. Разжирел Хинкин как стал десятником, сразу разжирел. — Что? — Уходи, черт бы тебя побрал! Быстрее! — Что-то случилось? Уж бан никогда не знаешь, когда он всерьез и когда разыгрывает. И шутки дурацкие. Как-то подвел напряжение к велосипеду практиканта. Не просто глупая шутка, опасная. Паренек завизжал, как щенок. Гонор огляделся. Все как всегда, ничего необычного. Хинкин торопливо тыкал пальцем в мобильник. На кончике носа повисла готовая вот-вот упасть капля, то ли дождя, то ли пота. Покрытие есть? Нет, но начал было Гунор, но Хинкин уже нажал кнопку ручника, вышел из машины и сделал несколько неуверенных шагов, не отрывая глаз от дисплея мобильника, как лунатик. Гунор Ларсом заозирался в растерянности. Может, и вправду вернуться домой? Поглядеть не проснулась лидия. Прогулка короче обычной, ну и ладно. Все равно погода непрогулочная. На большой скорости пролетела еще одна ватонфалевская машина и, взвизгнув протекторами, свернула на йокмок. Куда они все спешат? Тревога, что ли? Какая-то нештатная ситуация? Должно быть, встала одна из турбин. Надо спросить у Хинкина, наверняка знает. Гуннер обернулся и обомлел. Хинкин исчез, как сквозь землю провалился. Он же еле шел. Неужели так быстро набрал скорость? И сразу заметил бесформенный куль в траве у обочины. Жбан упал ничком, как шел. Мобильник валялся рядом. — Хинкин, что с тобой? Гуннер подбежал и потряс бывшего сослуживца за плечо. Тот шевельнулся. Гуннер с трудом перевернул его на спину. — Что с тобой? Ты меня слышишь? Физиономия свекольно-красная, глаза закатились, дышит с трудом и почти бессознательно шарит рукой по груди, пиджак насквозь мокрый. — Ты слышишь меня? — повторил Гуннер, торопливо развязал тугой галстук с логотипом фаля и расстегнул воротник сорочки. — Что с тобой? Сердце? Болит что-то? — Я свалил, Бал! заплетающимся языком пробормотал Хинкин. — Ничего страшного, я тебе помогу. Надо уходить. Быстро. Надо уходить. Я сбегаю за помощью. — Там, в Верховьях, да-да, конечно, это дамба. — Ну что ты, какая дамба? Обычная обесточка. Она идет сюда, ты что, не соображаешь? Вода идет сюда! Гунор. Мало что понимая, уставился на сослуживца. Потом посмотрел на реку. Спокойная, чуть ли не зеркальная поверхность, только еле заметная рябь от непрекращающегося дождя. — Ты меня разыгрываешь! — Хинкин с мученической гримасой помотал головой. — Я отнесу тебя в машину! — решил Гуннар Ларсон.